При локальных подъемах численности вредителей леса кабаны их настолько подавляют, что устраняют вспышку. Взрыхляя большие площади земли, кабан способствует заделке семян, а тем самым возобновлению древесных пород. В этом отношении велика роль кабана в маховых ельниках, кедровниках и дубовых лесах. Профессор Банников Их было десять, почти столько, сколько сосков у матери. Старой семье никогда не приходилось выкармливать так много поросят. Она еще задолго до родов по-своему начала к ним готовиться. В сучьях и прошлогодней листве вырыла великолепное логово со стенами и даже с крышей. Это были дети, Надо ли их расхваливать? В каждом верных граммов шестьсот, а один, пожалуй, потянул бы и на килограмм, если бы кто-нибудь изловчился взвесить. Они лежали, плотно сбившись, из-за палевых полос, продольно разрисовавших их шкурки, походили на матрац, если бы кому-нибудь удалось взглянуть. Вообще же постороннее внимание к логову почти исключалось. Свинья соорудила его в лесной чаще, пробраться сквозь которую могла лишь она. Ее крепкое коническое рыло обладало пронизывающей энергией снаряда. Когда мать уходила искать пропитание, она для лучшей маскировки накрывала поросят подстилкой. Десять пятачков не давали соскам покоя. Поросята сосались таким сокрушительным аппетитом, что свинья буквально таяла. Особенно ненасытен был тот, килограммовый. Однажды, прошло уже около двух недель, мать, возвратясь, увидела, что ее любимец — слово, может быть, и слишком сильное, но он чаще других появлялся у ее рыла — расковырял в земле возле логова приличную ямку, и, поймав дождевого червя, с наслаждением его ест. Это послужило свинге сигналом, скоро на подножный корм. Дня через два она, соблюдая величайшую осторожность, повела свое полосатое семейство через завалы к большому дубу, месту, которое ей было хорошо знакомо. Но именно по этой причине желудей там осталось мало. Тогда мать... Решив, по-видимому, что грех устраивать бесцельные прогулки, стало учить поросят рыть под дубом этому замечательному занятию, всем известному по басне Крылова. Поросята весело принялись за дело и мигом наковыряли вокруг дерева множество ямок. Работа показалась увлекательной. То червяк, то жук, то старый жёлудь попадались. На земле и в ней самой оказалось невероятно, Пропасть разных вкусных вещей. Длинный уж куда-то не торопясь следовал. На него наступились и Оказалось, вполне приличная пища. На берегу речки, куда ходили на водопой, нашли дохлую рыбу. Попробовали. Прелесть! Лягушки, ящерицы, все годилось. а зелени говорить нечего, она была кругом. Но самые изысканные деликатесы скрывались все-таки в земле. Нежные корешки, незрелые клубни, луковицы. Тут, откуда ни возьмись, появились три добрых молодца, по-юношески стройных и, что называется, среднего роста. Они имели порядочные клыки и поэтому ринулись в смелый бой, в исходе которого... Все семь сосунков были оттеснены от матки. Возмутительное беззаконие. Обездоленные поросята подняли истошный виск и носились вокруг, как полоумные. А под свинки точнее, дети прошлогоднего опороса, несказанно обрадованные полузабытому уже угощению, затеяли небольшое международное «Усобие возле двенадцати кранов с манной небесной». Но мать сразу уяснила обстановку, и поросята смогли убедиться, есть справедливость на земле. Свинья гоняла под свинков по кругу, по прямой и по всем мыслимым диагоналям. Они, бедняги, уже напустившие на себя чванливость, взрослости, визжали, как обыкновенные домашние поросята, иначе добрая мать их бы не пожалела». Однако полосатым малышам злорадствовать не следовало. В самом недалеком будущем их ждала такая же участь, ведь не вечно лактация. Молочное материнское обеспечение — три месяца. Некому было спросить у трех пришельцев, где четвертый и где пятый, поэтому осталось неизвестным, чьи добычей стали двое из пяти подсвинков. которым мать, по обычаю своей природы, предоставила полную самостоятельность, удалившись для нового опороса. Где они шатались? Чем кормились? Маленькие клыки и слишком маленький опыт, как видно, были слабой защиты от лесных случайностей. Пришельцы оказались неплохой компанией. Их резвость, неутомимость расширили стаду горизонты. Уже на километр и на два осмеливалась мать отдалиться от защитной чаще, где скрывала гнездо. Летняя жара заставила семью резко изменить распорядок суток. Теперь жировали ночью, а днем старались отоспаться. Типичный режим для диких свиней. Однажды мать привела их к затерянной в глуши бочажине. Укромное тенистое место, но странно. Все вокруг носило следы загадочной деятельности. Влажная черная земля изрыта так, что на ней не росло ни травинки. Молодые березки, слишком рано почерневшие, без нижних ветвей, выглядели обреченными сиротками. Деревья, что потолще у комлей, начисто освобождены от коры и даже отполированы. О них, видно, терли чем-то, не жалея сил. Кто? Чем? Запах, насытивший здесь влажный воздух, частично отвечал на эти вопросы. То был крутой родственный дух. Мать подсвинки немедля показали, что надо делать. Бросились в жидкую грязь, блаженно похрюкивая, за ними поросята. В черном меселе они резвились и радовались так, как будто достигли всего в жизни. Подражая старшим, временами вылезали на рыхлую сушу и терли бока о стволы. Здесь, возле благодатной купальни, произошло воссоединение описываемого семейства с другим стадом. Встретились две мамаши и не смогли расстаться. В компании веселей. Всем гуртом они произвели ужасную сумятицу, не обошедшуюся без стычек. Брызги грязи летели кругом. Гурт. взбивая пыль звериной тропы, с глухим топотом следовал в направлении хорошо известным старым свиньям. Прогулка, впрочем, не была дальней и утонительной, ведь с поросятами особо не попутешествуешь. К тому же дикие свиньи вообще предпочитают держаться в знакомых местах. Летом они, даже без надежного в пути молодняка, лишь иногда... и только за хорошим угощением преодолевают пяток десяток километров. Тридцатикилометровые марши — редкость. В пути было много развлечений, но не досчитались одного поросенка. Выказав задатки будущего аутсайдера, главный герой нашего рассказа решил продлить прекрасное мгновение, и когда родня его удалялась, еще нежился в благоуханной жидкости. Как только затих вдали шум свинячей компании, смелый любитель одиночества замер. Это была врожденная детская реакция на опасность и пугающую тишину. Так бы, возможно, и сидел он коченее, но вдруг перед ним возникло мрачное взъерошенное клыкастое видение. Оно, вздернув пятачок, с шумом вдохнуло воздух, Но в обилии оставленных гуртом запахов не различила такой мелочи, как живой поросенок. Огромное, килограммов на 200, а может и 300 тела, плюхнулось в жижу. И, конечно, согласно законам физики, вытеснило из нее начинающего аутсайдера, который тут же со всех ног бросился на утек. Нарушение тишины и субординации, приветствовать старого вепря тылом, неслыханная невоспитанность, привело она в действительную, а, возможно, показную ярость, и он, выбравшись на берег, помчался в погоню. Впрочем, набитый желудями желудок склонял его к благодушию, так что минутный гнев обернулся тем, что, припугнув молокососа, кабан вернулся к прерванной процедуре. Это была встреча отца с сыном. В течение нескольких лет численность кабана может упасть в десятки раз и возрасти В два 3 раза. Профессор Банников